Глава восьмая Мощный гул авиационных двигателей легко проникал через брезентовый десантный шлем и давил на барабанные перепонки, постепенно заполняя голову. Во рту пересохло. Лейтенант Терентьев сидел с открытым ртом и, не мигая, смотрел на одну из заклепок на противоположном борту. Если выпить глоток воды, то станет легче. Но вода у каждого только в небольшой фляжке — И это неприкосновенный запас, поэтому надо терпеть. Он имел за плечами больше 50 прыжков и считал себя достаточно опытным парашютистом. Но раньше всегда полет до зоны выброски продолжался от силы час или два. Сейчас же они летели ровно четыре часа и сидели не внутри привычного фюзеляжа самолета, а в закрепленной под ним цельнометаллической десантной кабине. Не покидало ощущение, что эта конструкция летит сама по себе и вот-вот рухнет на землю. Ну и самолет был непривычный Дуглас, а специально переоборудованный для выполнения конкретного задания дальний бомбардировщик ДБ-3. Впрочем, судя по расчетам, скоро предстоит прыгать. Летенант принялся сгибать и разгибать слегка затекшие ноги и жестом показал подчиненным делать то же самое. Красноармеец Меньшов и сержант Воронин согласно покивали головами. Судя по страдальческому выражению лиц, они испытывали примерно тот же дискомфорт, что и командир. «Потерпите, скоро высадка!» Наклонившись вперед, крикнул Терентьев и потыкал пальцем в сторону двустворчатого кормового люка. Десантники синхронно закивали головами, а Воронин что-то прокричал в ответ. Но слов Терентьев за гулом моторов не разобрал. Откинувшись назад, он проверил, хорошо ли закреплен автомат. Неделю назад им выдали недавно принятые на вооружение пистолеты-пулеметы «Шпагина». Для задуманной диверсионной операции в глубоком тылу врага ППШ подходили идеально. Изначально планировалось вооружить десантников трофейными пистолетами-пулеметами МР-38, а под прыжковый комбинезон надеть немецкую форму. Но времени на подготовку операции не было совсем, поэтому доставить трофейное оружие и комплекты немецкого оборудования к вылету группы на задание просто не успели. Впрочем, шансов на благополучное возвращение домой у троих десантников было и так очень мало. Действовать предстояло в глубоком тылу врага за тысячу с лишним километров от линии фронта. Об этом упомянул в своей краткой напутственной речи полковник из штаба округа. В глаза бойцам он старался не смотреть. Но те и так понимали и были готовы выполнить поставленную задачу любой ценой. Лейтенант Терентьев, наверное, в сотый раз мысленно повторил полученный приказ. После приземления выйти в назначенное время в условленный квадрат, где состоится встреча со связным. Группа поступает в его полное распоряжение и под его командование. В случае, если встреча не состоится, десантники проводят операцию самостоятельно. Задача – уничтожить головную часть неопознанного бомбардировщика. Дальше приводились краткое описание цели, ее приблизительные размеры и ориентировочное местонахождение. Особо подчеркивалось, что максимальный результат будет достигнут при подрыве объекта изнутри. Откуда появилась такая информация у командования, Терентьев, естественно, не знал. Да и не стоит заглядывать так далеко. Сначала надо добраться до цели. Где-то в ночном небе летели еще четыре бомбардировщика. Они должны были отвлечь внимание противника от самолета с десантниками и сбросить бомбы на аэродром Воленберг, на территории которого, по данным разведки, и находится основная цель. Близкий разрыв снаряда резко тряхнул самолет. Воронин и Меньшов попадали с бортовых сидений на пол кабины. Подлетая к точке десантирования, самолет пошел на снижение и был обнаружен. Плотность разрыва возрастала. Самолет тряхнуло еще сильнее. Неожиданно тональность звука моторов изменилась. Через десяток секунд почти над головой лейтенанта открылся люк и взглядом парашютистов... Предстало круглое, веснушчатое лицо штурмана. Он наклонился, насколько это было возможно, к уху Терентьева и прокричал. «Правый двигатель поврежден. Прыгайте немедленно!» «Сколько до расчетной точки сброса?» — крикнул Терентьев в ответ. «Километров двадцать». «Ясно. Ребята, пора». Терентьев махнул своим бойцам рукой, подошел к кормовому люку и встал немного сбоку. Грохот разрывов зенитных снарядов вместе с воем ветра ворвались в десантную кабину. Прыгавший первым меньшов немного замешкался возле открытого люка. Лейтенант, ободряющий, хлопнул его по плечу, и красноармеец рывком выбросил свое тело в бездну. Сержант Воронин выпрыгнул следом. Терентьев кивнул штурману и исчез в прорезаемой лучами прожекторов ночи. От самолета отделился еще один темный предмет. Это был тюк с рычаткой. А еще через пару секунд лучи трех прожекторов прочно захватили поврежденный и теряющий скорость бомбардировщик. Экипаж пытался маневрировать на одном двигателе, но выйти из-под обстрела не смог. Сразу два снаряда почти одновременно поразили самолет. ДБ-3 вздрогнул, словно уперся в невидимое препятствие, завалился на крыло и сорвался в почти вертикальный штопор. Огненный факел пронесся метрах в трехстах от спускавшегося на парашюте Терентьева. Лейтенанта пробила зноб. Они чудом остались живы. Он посмотрел вниз. Два раскачивавшихся купола белели на фоне темной поверхности земли. Значит, парашюты раскрылись у всех. Это хорошо. Но и немцы наверняка их заметили. Возможно, они подумают, что это парашюты летчиков сбитого бомбардировщика, и о высадке диверсантов пока не догадываются. Но пилотов все равно будут усиленно искать. А как только обнаружат обломки ДБ-3, то поймут, что экипаж погиб вместе с самолетом. Вот тогда на розыске парашютистов бросят столько людей и техники, что мама не горюй. Терентьев даже слегка потряс головой, словно прогоняя неприятные мысли. Боковым зрением он отметил, что ребята уже приземлились и слегка согнул ноги в коленях, сам готовясь к встрече с землей. Исполняющий обязанности коменданта аэродрома обер-лейтенант Отто фон Камп проснулся от глухих выстрелов зенитных орудий. Спал он не раздеваясь и быстро выскочил из палатки на улицу. Вокруг в поисках укрытия метались люди. В свете рыскающих по ночному небу прожекторов он увидел несколько бомбардировщиков. От самолетов стали отделяться черные точки. «Бомбы! Ложись!» — надрывно крикнул кто-то в его голове. Ноги сами понесли тело к ближайшей воронке. Спрыгнув на дно, Отто поднял голову вверх. Но тут землю сотрясли мощные взрывы. На Отто посыпались коми земли. Он скрючился на дне воронки и закрыл голову руками. Крики, взрывы, гулкие выстрелы зениток, орёв авиационных моторов. Всё смешалось на несколько минут в какой-то страшной какофонии. И вдруг всё стихло. Только лучи прожекторов продолжали настойчиво ощупывать небо. Да, на земле догорали два танка, десяток грузовиков и несколько палаток. Покинув укрытие, Отто попытался навести порядок среди подчинённых. С грехом пополам это удалось. Солдаты под руководством младших офицеров принялись тушить то, что можно было еще спасти. Отдельная команда оказывала помощь раненым и собирала убитых. Через час фон Камп сообщил в Берлин о налете на аэродром и понесенных потерях. «В каком состоянии объект x прервал доклад обер-лейтенанта властный голос на другом конце провода – представившийся майором Шагер-Мюллером. «Пока информации не имею. Был занят организацией оказания помощи раненым», ответил Отто. Он хотел добавить, что медикаменты и перевязочный материал на исходе, но его перебили. «Приказываю немедленно осмотреть объект x на предмет наличия повреждений. Жду вашего доклада в течение часа. Утром в ваше распоряжение прибудет еще одно рота инженерно-саперного батальона «Медведь» для восстановления взлетно-посадочной полосы. Но основная задача, поставленная перед ее командиром, это эвакуация известного вам аппарата в безопасное место. Также на ваш аэродром должна приехать какая-то представительная делегация. Откуда и в каком составе, мне неизвестно. В общем, готовьтесь. Все, до связи. Голос майора Шагермюллера замолк. Из телефонной трубки доносилось только легкое потрескивание. Отто аккуратно положил трубку на место и посмотрел на часы. До рассвета было еще далеко. «В темноте без источника света я ничего не увижу», — подумал Отто и хлопнул себя ладонью по лбу. «Хотя стоп, у меня в аварийном комплекте пилота должен быть маленький такой фонарик». Он порылся в извлеченном из-под стола мешочке из плотной ткани, и действительно извлек оттуда маленький металлический фонарик. В палатку зашел молодой лейтенант медицинской службы. «Господин обер-лейтенант», — доложил он, — «я принес документы погибших». С этими словами он протянул Отто стопку солдатских книжек. «Спасибо, лейтенант, вы свободны», — ответил фон Камп. Он взял документы и положил их на стол перед собой. Среди залитых кровью и местами обгоревших серых солдатских книжек его внимание привлекло красное удостоверение члена НСДАП – Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Только члены этой партии могли поступить на службу в войска СС. Отто членом этой партии не являлся. Он раскрыл красную книжечку. Удостоверение принадлежало гауппштурмфюреру СС Гельмуту Хайнцу. Отто несколько секунд в задумчивости смотрел на фотографию эсэсовца, затем закрыл удостоверение и вместе с остальными документами погибших положил в верхний ящик стола. Он не мог догадываться, как отразится гибель Хайнца на его собственной судьбе. Сунув в карман фонарик, обер-лейтенант откинул полок штабной палатки и вышел на улицу. Останки грузовиков уже не горели, а только слегка дымились. На месте сгоревших палаток солдаты инженерно-саперной роты устанавливали новые. К танку привязали трос, и он поволок в сторону все, что осталось от зенитного орудия, разбитого взрывом бомбы. Обер-лейтенант фон Камп, подсвечивая фонариком себе под ноги, направился в сторону объекта X. Охраны видно не было. Они разбежались во время бомбардировки. Силуэт носовой части огромного бомбардировщика был неплохо виден даже ночью. В темноте Отто показалось, что он изменил свое положение. Направив луч фонарика на металлический корпус, он убедился, что глаза его не обманули. Действительно, объект накренился и принял почти горизонтальное положение. Видимо, недалеко разорвалась бомба и взрывная волна достигла корпуса летательного аппарата. Обойдя вокруг, Отто в свете фонарика обнаружил, что нижняя часть обшивки сильно помята при падении. Местами листы алюминиевой обшивки отошли. Задумчиво подергав за один из таких листов, обер-лейтенант хлопнул ладонью по корпусу, развернулся и собрался идти назад на аэродром. Неожиданно позади Отто раздался скрежет. Обер-лейтенант резко обернулся и от неожиданности выронил фонарик в траву. И было отчего. В нижней части фюзеляжа приоткрылся люк. Всего на ширину ладони. Изнутри сочился тусклый синий свет. Что-то внутри мертвой груды металла продолжало функционировать. Отто закрыл глаза, будто надеясь прогнать видение. «Может, я сплю?» И это только сон», — подумал он и сильно ущипнул себя за правое ухо. Но, открыв глаза, вынужден был признать, что все происходит наяву. Испытывая сильнейшее волнение, он не нетвердой походкой направился к источнику света, попытался заглянуть внутрь и, получив сильнейший удар по голове, упал навзничь на покрытую росой траву и потерял сознание.